борник царей. Голицын роковым образом обманулся в своих расчетах. Митрополит Серафим и впрямь был муж прост. Но вполне сложен был граф Аракчиев, который до поры до времени предпочитал оставаться в тени. И Фотий тоже оказался вовсе не простецом. Очень скоро стало ясно, что быть голицынским тараном он не намерен. Напротив того, сам отводит князю-наперснику вполне орудийную роль. Перед ним стояла глобальная задача, сопоставимая с той, что позже встала перед бактериологом Пастером – раз и навсегда привить человечество от сибирской язвы масонства, от раслями которого он считал и лютеран, и католиков, и библиистов С тайных обществ следовало лишь начать. Потом предстояло приняться за иностранных гастролеров, чтобы в итоге добраться до корня всех зол, до возлюбленных князем обществ библейских. Поэтому уже во время первой встречи он постарался полностью овладеть княжьей волей, дабы Голицын рад был делать все, что Фотий внушал. А затем он попробовал отсечь от Голицына главного русского революционера и злоумышленника, архиепископа московского Филарета, который, по мнению Фотия, самого государя вовлекал время от времени в большие заблуждения, и Россия потоплялась от зловерия. Примечая, что Филарет, когда где с ним встретался, то вид лица имел даже изменен, Фоти толковал это так. Архиепископ московский, видев уклонение князя от себя к митрополиту более, имел зависть и неудовольствие к Фотию. Фотию и в голову не приходило, что противная сторона способна испытывать другие чувства, кроме зависти. Год 1822. Март. Дела по коллегии иностранных дел – поручено единолично исправлять графу Карлу Роберту Васильевичу Ниссероде. Граф Каподистрия поселяется в окрестностях Женевы. Удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там счастливый и довольный, видя процветание своего отечества и наслаждаясь им. Впрочем, в 1927 году Каподистрия станет первым президентом освобожденной Греции, чтобы в 1931 году погибнуть за нее. 5 июня 22 года знаменательная встреча произошла. До ее начала князь Голицын пригласил Фотия к себе, чтобы направить его гневные мысли в нужное речевое русло. Наивный. Фотий даже союзного ему митрополита Серафима слушать не стал, воскликнув, «Владыка святый, я не знаю, что царь будет говорить мне и как, а потому учиться не могу, что говорить, и как заранее. Дашь лучше мне образ благословения для царя». Так что, покуда Голицын наставлял, Фотий, опустив глаза, как он потом напишет, слагал на сердце своем, какая вина, что князь старается наставлять его. Помыслил, что верно князь опасается, дабы чего о делах церкви не сказал царю Фотий по своей ревности. А что же, Александр Павлович, догадывался ли он о скрытых намерениях и самого министра, и его коварного гонца? Вряд ли. Скорее всего, он ожидал увидеть очередного прославившегося духовица рассчитывал на волнующие и ни к чему не обязывающие парение в светящемся молитвенном тумане, как было некогда с госпожой Криднер или в 18-м году с квакерами. А может быть, он и впрямь надеялся найти бескорыстного праведника, что откроет ему сокровищницу богопознания, наполнит его душевную пустоту. Именно о страшном религиозном одиночестве он будет говорить в 23-м году с невольным оппонентом Фотия отцом Феодосием Левицким, что он не видит и не знает таковых духовных и облагодетельствованных свыше людей, посредством коих великие дела Христовы в всем мире благонадежно совершаться бы могли, а только известные ему и под одежду духовную почти все служители Христовы, плотские земные, коном весьма неспособные. И потому особенно сильно подействовало на него нервно-профетическое поведение Фоти войдя в царские покои тот начал быстро быстро крестить все вокруг даже стул царем предложены как бы прозревая повсюду толпище бесов что окружают монарха вместо ожидаемого молочно зыбкого тумана в комнату ворвалась молниеносная гроза и разговор пошел не об озарениях и созерцаниях но об угрозах и опасностях и без того растстревоженный государь и вовсе пришел в трепет услышав Никаких нужд я не имел земных для обители и себя, и не имею. С нами Бог, а с Ним все у нас есть. Единое есть тебе нужно поведать, для тебя паче всего нужное. Враги Церкви Святой и Царства весьма усиливаются, зловерия, соблазны явно и с дерзостью себя открывают, хотят сотворить тайные злые общества. Вред велик Святой Вере Христовой и Царству всему, но они не успеют, бояться нечего, надобно над дерзость врагов тайных и явных немедленно остановить. Александр не только пал на колени перед Фотием, прося его благословения, не только неоднократно просил поскорее перекрестить его, не только лобызал руки праведника, чего, как царь, совсем не был обязан делать, в конце концов, все это привычные жесты его религиозного поведения. Главное заключалось в другом, в вопросе, заданном Фотию, что же делать. Ответ прозвучал громогласно противу тайных врагов тайные нечаянно действуя вдруг надобно на открыто запретить и поступать